Глава 18. Тебе следует научиться управлять моим умением, заявил агрешрарик, когда мы нашли уютное местечко, где могли затаиться. Пришлось вновь перебраться на другой берег. Правда, на этот раз через брод, поэтому вещи остались сухими. Ноги намочили, но после быстренько вытерли их от траву и натянули сапоги. Следовало где-то притаиться. И для этого идеально подошла чаще, что протягивалась на много километров по ту сторону реки. Там я собирался оставить своих спутниц и отправиться в терх в облике тени, дабы не попасться никому на глаза. Спросите зачем вообще туда возвращаться? Ну так все просто, мне необходимо собрать как можно больше информации о преследователях. Вдруг там уже целый взвод магов, ждущих отмашку императора, а я и не знаю. Быстренько наведаюсь к Калифариусу, разведаю что да как. И вернусь к своим боевым подругам. Ну а дальше как карта ляжет? «Заклятым врагом? спросил я на всякий случай. А каким еще?» огрызнулась Арчанка. Почему-то она до сих пор злилась на меня. Что ж, ее проблемы. Мне сейчас точно не до выяснения отношений. Не рычи, вежливо она холодно попросил я. Лучше объясни, как оно действует. Никогда подобного еще не получал. Та лишь фыркнула. И присел из ноги и положив секиру себе на колени. Закрыв глаза, Гриш Гришарари тихо замычала, будто впала в транс. Выглядела довольно пафосно и глупо, отчего я только покачал головой и с усмешкой взглянул на Ирду. Та ответила простенькой улыбкой, мол, она знает, что делает. Ладно, посмотрим, к чему это приведёт. Он далеко отсюда. Через несколько секунд ответила Арчанка. На месте нашего лагеря. Судя по всему, они там все прошурстили». И как ты это поняла? удивлённо спросил я. Грисэрари открыла глаза и презрительно уставилась на меня. Это логичный герой. Последнее слово прозвучало как издёвка. Если Кивайн выжил после нападения Элиан, то они отправились искать нас туда, где мы до этого разместились. Там множество следов и улик, которые им помогут. Вряд ли, усмехнулся я. Чем старые портки Энота помогут им выйти на наш след? Филис. Вспыхнула зеленая собеседница. Мог бы и запомнить. Он научил тебя сражаться, и благодаря этому ты стал новым главарем. А что в итоге? Суток не прошло, а из-за тебя погибли все, кто доверился. заткнись! А вот этого крика не ожидал даже я, потому что воскликнула Ирда. Тифлинг одним резким движением вытащила мой меч из ножен и направила на Арчанку, встав между нами. Наверное, в этот момент ее глаза полыхали яростью. Так как на лице Гриш Рари читалось не отдельное изумление. Захлопни свой поканый рот, продолжала Ирда. Кто ты такая, чтобы упрекать Вала? Ирда я осторожно прикоснулся к ее плечам. Успокойся. Сейчас не время. Нет, рыкнула она и сбросила мои ладони. Именно сейчас и время, так как мне это надоело. Вал с самого начала говорил, что идея плохая. Он чувствовал, что что-то не так, но кто его слушал? Вы слепо доверились своей командирше, а в итоге что? Если ты такая умная, то вали ко всем чертям, и без тебя справимся. Да я б с радостью, хмыкнула Арчанка, медленно подвинув пальцы к рукояти секиры. Вот только не успокоюсь, пока не снесу голову тому, кто виновен в смерти моих друзей. Я уж было хотел задействовать магию, боясь, что Гришрари все таки решится броситься в атаку, но та оказалась умнее и даже не двинулась. На твоём месте, продолжила она. Я бы избавилась от такого тюфика, как этот напыщенный герой. Он не смог постоять за своих. Думаешь, защитит тебя? «Уверена!» — рыкнула в ответ тифлинг, не опуская оружие. Из чего вдруг? Насмешка в голосе Гришарари не исчезла, и мне жутко хотелось послать зелёную сучку куда подальше. Однако больше всего я желал узнать итог словесной перепалки. Потому что он уже не раз спасал мою жизнь, гордо ответила Ирда. И я знаю, что если понадобится, вал вновь поступит так же. Да неужели? Орченкова вопросительно вскинула брови. Хватит. Я все же отобрал у Тифлинга меч и только тогда почувствовал, как она дрожит. все таки подобные ситуации выбивали ее из колеи. Поговорим после, если захочешь. А сейчас объясни, как пользоваться твоим умением. Мне необходимо знать, где находится Кивайн. Арченкана нахмурилась, но через мгновение вздохнула и ответила. Просто представь рожу, на которую злишься, и мысленно стараешься найти. Посылаешь призыв. Призыв? Ну, что-то вроде. Она пожала плечами. Не знаю, как объяснить. Представил, кого ищешь, потянулся к нему. Через некоторое время он покажется. «Все так просто. Смотря, насколько ты силён, Может, уверишь, может, почувствуешь». Или вовсе ничего не получится, я не знаю. Отличные рекомендации. Недовольно пробормотал я. А чего ты от меня ожидал? усмехнулась та. ладно. Я вздохнул и прикрыл глаза, представив обожженную морду Кивайна. Первые несколько секунд ничего не происходило, лишь непроглядная тьма стояла передо мной. Но внезапно я почувствовал, будто меня куда-то дернули и пошатнулся, распахнув веки. Вот черт!» Выдохнул я, стараясь собраться с мыслями. С непривычки бывает, кивнула Гришарари. Ничего страшного, продолжай. ладно. Я погрузился в собственные мысли и представил Кивайна. Конечно, это не то лицо, которое мне хотелось бы созерцать, но выбора не оставалось. Неведомое чувство потянуло в сторону. Показалось, что разум закружился в урагане, пока не остановился у чего-то тёплого. Тьма не исчезла, но я отчётливо чувствовал тепло, исходящее от земли, и запахи горелого мяса. А где-то рядом ощущалось присутствие Кивайна. Почему я решил, что это именно он, объяснить не мог. Все происходило на уровне инстинктов. "И как?" послышался из тьмы голос Арчанки. "Видишь львиную морду?» "Нет. Я взглянул на спутниц. Только чувствовал. И да, он далеко, но я не понял, где именно." Я ж говорила, они в лагере, произнесла Гришрари. Разворотили все, что можно, не удивлюсь, если спалят. Так вот, что за тепло я ощущал. Костры разбойников и, возможно, трупы тех, кого оставили там. Стоило только подумать об этом, как по спине пробежали мурашки. Черт, я вдыхал запах горелых тел. Значит, у тебя есть возможность спокойно пробраться в тарг и узнать все, что хочешь, продолжила Гришрари. Хотя я не понимаю, что именно тебе там понадобилось. Неважно. Я не собирался отчитываться перед той, кто минуту назад поносила меня на чём свет стоит. Надеюсь, до моего прихода вы сможете найти общий язык. Мне очень не хочется применять свои умения. Орчанка оскалилась. Не волнуйся, не придётся. Я прослежу за твоей дурочкой, а потом просто уйду. Нам с вами не по пути. Я не дура, вновь вспыхнула Ирда. Ну да, ну да кивнула Арчанка. — "Я вижу". И посмотрела на меня. "Иди, да не задерживайся". Я осторожно скользил по улицам Тарха, стараясь не попадаться на глаза даже в виде простой тени. Мало ли что что подумает? вдруг поймут, что это моя магия, и тогда хрен его знает, что будет. Но преодолев несколько улиц, не встретил ни единой львиной рожи. и это удивило. Мы-то думали, что золотые плащи заполонили наш городок. Но, оказывается, их здесь и вовсе нет, так как я даже не улавливал их запах. Странно и подозрительно. Где гвардия императора? Где те кем пугали местных жителей и меня в том числе? Не открылись порталы? Или все отправились в тех повозках устроив нам ловушку? Ай, ладно, после разберусь, но расслабляться все равно нельзя. Шкаломана опустилась до половины, когда я оказался у магазинчика эльфа. Вокруг на мое счастье никого не было, да и вообще В городе царила непривычная тишина. Наверное, золотые плащи все же испортили местным жителям настроение, но да и шут с ними. Я проскользнул в щель под дверью и оказался в главном зале. Портной стоял у прилавка и возился с каким-то материалом, не обращая на меня внимания. Но только я подумал о том, что остался незамеченным, как Элифариус прокашлялся и сказал: "Можешь выходить из тени. Здесь никого нет. Я сегодня закрыт". О, как. Значит, он верит меня?» Я медленно поднялся с пола и улыбнулся эльфу. Ты многое от меня скрываешь. Ты никогда не спрашивал о моих умениях, сухо ответил портной, не отрываясь от работы. Ты один. Где Ирда? В безопасном месте. Не хотел тащить в город, когда вокруг полно плащей». Верно. Он все же посмотрел на меня сквозь толстые очки. И сколько вас теперь, говорят, ты заодно с хрусом? Был до недавнего времени. Не стал я уклоняться от ответа. На сегодня плащи устроили нам засаду и вырезали всех. И правильно сделали, сурово ответил тот и вновь принялся за работу. Его поведение показалось мне странным. Раньше эльф не был столь отстраненным. Эль, в чем дело? Я подошел к прилавку. Эльф вновь отложил работу и взглянул мне прямо в глаза. Сперва показалось, что он хочет высказать мне пару ласковых, но все же ему удалось справиться с эмоциями. Много чего, Вал, наконец сказал тот. Очень много. Но сперва расскажи мне, что произошло в трактире Хель, и после этого мне важно знать каждую деталь. И что мне оставалось делать? Естественно, я не мог утаивать от него что-то важное. все таки он во многом нам помог, поэтому рассказал все, что произошло ночью, начиная от развлечений с Хель, заканчивая ссорой с Гришрари и умением заклятый враг. Эльф слушал внимательно, а на части про Акру так вообще новострил и без того длинные уши. Видимо, история с демонессой его интересовала больше всего. Когда я закончил, в зале на несколько секунд повисла тишина. Интересно, наконец произнес хозяин магазинчика. Значит, вы все таки спутались с бандой. Нам пришлось, не было выбора. Выбор есть всегда, Вал», — покачал головой эльф. И ты сделал неверный. Да, получил отличные умения, но В будущем рекомендую никогда не yekшаться с подобными отбросами. От такого я почему-то начал закипать. Нет, меня не задело то, что Хрусу назвали отбросом, хрен с ней. Меня больше всего возмущало, что меня все поучают, но никто не дает толковых объяснений. Относятся как к нерадивому ребенку, цокают языком и качают головой. И что же в этом такого? А то, что за ней числится сотни убийств? И не только стражей или караванщиков, но и простых крестьян, женщин и детей. Хруса жестокая сука, не гнушающаяся замарать руки кровью слабых. Ты лично видел, как она убивала детей? Я видел, как ее разбойники спалили деревню и слышал крики горящих крестьян в собственных домах, нахмурился эльф. Этого вполне достаточно. В общем-то, да, но что я должен был делать? Бежать из лагеря сразу же, как выспался? Глуповец Йенот Филис помог мне научиться обращаться с мечом, а это уже что-то. К тому же Штирлиц должен помочь в будущем. Когда мой уровень станет совсем высоким, его надо будет скрывать, чтобы не привлекать лишнего внимания. И что дальше, спросил я. Никто ничего мне не рассказывал. Надо было где-то остановиться, чтобы поднабраться опыта и отправиться выполнять твое, между прочим, задание. Понимаю, кивнул Элифариус и тяжело вздохнул. Но теперь это еще и задание Акры. Да, поэтому мне нужна помощь. Ты говорил, что фаланги есть в Тархе, в королевствах эльфов и гномов. Я бы поискал сперва здесь, но боюсь, сейчас уже не получится. Плащи могут вернуться в любой момент, да и не хочу светиться. Правильно, согласился тот. К моим сородичам сейчас тебе не прорваться. Поверь, там довольно сильные воины, хоть и выглядят женственно. А вот к гномам можно отправиться хоть сейчас. Иодам тебе карту. Буду благодарен. Я все же смог выдавить из себя улыбку. Тогда забегу к Хель, возьму что-нибудь в дорогу и не забежишь. Элифариус снова стал хмурым. Не понял, что случилось. Несколько мгновений он молча изучал мое лицо, но потом все же решился на ответ. «Ее убили.